Я понимаю, что слова утешения не помогут при большой утрате, но я всем сердцем соболезную. И, пожалуйста, поверь мне, когда я говорю, что Брюс... Она бросила на него разъяренный взгляд. Не смейте произносить при мне этого имени. Его соболезнование меня не интересует. Если бы не он, то Рекс был бы сейчас жив. Элмсбель посмотрел на нее удивленно и с досадой. Эмбер закрыла лицо руками и снова начала плакать, вытирая слезы мокрым платочком. — Это несправедливо, Эмбер. И вы знаете сами, что несправедливо. Ведь он просил остановить дуэль. Он даже позволил капитану Моргану поранить ему руку, надеясь, что рана удовлетворит его. Он ничего больше не мог сделать, разве что позволить Моргану убить его. Но ведь даже вы... Меньше всего хотели бы этого. — О, мне все равно, что он сделал, ведь он убил Рекса. Он убил его, а я его любила. Я собиралась выйти за него замуж. — В таком случае, с нескрываемым сарказмом, — произнес Элнсбери, — было бы разумнее не уезжать на медовый месяц с другим мужчиной, даже со старым другом. — Нечего лезть не в свои дела, — ответила Эмбер, после чего Элмсбери, поколебавшись секунду, поднялся, вежливо поклонился и вышел из комнаты. Она не произнесла ни слова и не попыталась остановить его. Эмбер была не в состоянии сразу вернуться в театр, а после первого июня он закрылся на два месяца. Но как только она начала принимать гостей у себя дома, там стало так же многолюдно, как и в гримерной. К своему удивлению, Эмбер обнаружила, что дуэль сделала ее популярной, как туфли на красных каблуках в модном магазине «Шотлен». Лорд Карлтон, красавец, выходец из старинной семьи и прославившийся подвигами в морских грабежах, представлял собой заметную фигуру. О нем говорили не только при королевском дворе, но и повсюду в городе. Ей было известно, как много значит популярность, и она решила воспользоваться всеми ее преимуществами. Ведь среди всей этой публики, острословов и болтунов, изнеженных франтов и светских щеголей, должен найтись мужчина, настоящий мужчина, который влюбится в нее, как влюбился Рекс. И если ей удастся найти такого, то на этот раз она будет точно знать, как поступить. Эмбер не думала о замужестве, ибо общественное положение актрисы было не хуже положения женщин в масках, которые заполняли портер в театре, и к тому же теперь, после смерти Рекса, ее мнение о браке осталось прежним а шикарная, веселая и полная волнующих впечатлений жизнь светской куртизанки казалась ей самой заманчивой перспективой. Эмбер видела себя хозяйкой роскошного дома где-нибудь на Сент-Джеймс-Филд или Пэл-Мэл, разъезжающей по городу в золоченой карете, запряженной шестеркой лошадей и устраивающей богатые приемы. Именно она, законодательница Мотт, которые затем подхватывают всюду и которым следует даже в Уайт-Холле. Эмбер видела себя знаменитой. Ей все восхищаются, все ее желают, и, что важнее всего, ей все завидуют. Именно к этому она стремилась все время. И теперь, когда она начала примиряться со смертью Рекса Моргана, возможность осуществить сокровенные мечты расцвела пышным цветом. А Морган лишь препятствовал воплощению этих желаний. Хотя Эмбер и нравились ухаживания мужчин, она флиртовала, смеялась и шутила с ними, но никогда не принимала их предложений. Она знала их презрительное и циничное отношение к женщине, а также и то, что они ценили женщину, изображающую себя благочестивой, для которой отдаться — большая жертва. Им было так же приятно, как выиграть деньги у человека, который ими дорожит. Но пока никто не сделал ей предложение, которое устраивало бы ее. — Господь с вами, миссис Сент-Клер, — возмутился один из ухажеров. — Благочестивая женщина преступления против природы. — Что ж, — ответила она, — в наше время не так уж много преступниц. Но, тем не менее, беспокойство Эмбер росло, хотя она уверяла всех, что не намерена больше совершать ошибок. Актрисы начали насмехаться над ней, а она до сих пор не нашла себе содержателя. Говорят, у молодых джентльменов нынче вышло из моды брать женщин на содержание, — заметила однажды Кнеп, когда они с Бек-Маршалл зашли к Эмбер в гости. Кнеп поднесла губам бокал с кларетом, крепким напитком из бренди, шалфея, корицы, амбры и сахара. И хитро подмигнула бэк Говорят, три месяца — предельный срок содержания, иначе мужчину будут считать дурачком. — Господи, над джентльменом станут просто смеяться? — Содержать женщину — все равно, что иметь жену, — заявила бэк Даже хуже, я полагаю. Жена может хотя бы помочь ему расплатиться с долгами из своего приданого, а кортизанка не дает ему ничего, кроме новых долгов да еще незаконных детей. Особенно, — добавила Эмбер, — если она на содержании еще трех или четырех мужчин одновременно. Бек зло посмотрела на нее. — Вы что имеете в виду, мадам? — Ах, боже мой, Бек! Эмбер широко открыла глаза, изображая невинность. — Я ж не виновата, если вас мучит совесть. — Моя совесть меня не мучит нисколько. Но согласитесь, что лучше быть на содержании сразу у трех мужчин, чем вообще ни у кого. И она выдала Эмбер злорадную улыбочку, потом залпом допила свой кларет. — Что ж, — согласилась Эмбер, — я получила урок в этом деле и никогда больше не пойду никому на содержание». «Ха!» — неожиданно фыркнула Кнеп, будто пролаяла. Они с Бэк стали собираться уходить. Когда Эмбер запирала за ними дверь, она услышала, как Кнеп сказала. «Слышала? Она не собирается искать себе содержателя. Так я и поверила. Ждет не дождется, чтобы ее купили за приличную сумму». Женщины весело рассмеялись и стали спускаться по лестнице. Эмбер повернулась к Нэн, та закатила глаза и покачала головой. — Послушай, Нэн, может быть, они правы? — Мне кажется, что труднее найти содержателя, чем мужчину, который согласится жениться. — Знаете что, мэм? Только не говори мне опять, что мне нужно было выйти замуж за капитана Моргана, — предупредила она сердито. Мне осточертели эти разговоры. Господь, с вами, мэм. Я не собиралась этого говорить. Но я придумала один план, которым вы могли бы воспользоваться. Какой план? Если вы бросите театр, поселитесь где-нибудь в Сити и станете богатой вдовой... И я уверена, что уже через месяц вы сможете найти мужа с хорошим состоянием. Господи, Нэн, разве ты можешь представить меня замужем за каким-нибудь вонючим стариком, с которым нечего больше делать, как только кормить его отпрысков, наносить визиты его кузинам и тетушкам, а в качестве развлечения по воскресеньям ходить по два раза в церковь? Нет уж, благодарю, пока я еще до этого не докатилась». Дождь шел три месяца, не переставая. Но в последний день июня вышло солнце, лужи на мостовой начали высыхать, воздух стал свежим и чистым. Дети высыпали на улочки и дворы Лондона, весело кричали и играли у сточных канав. Уличные разносчики и певцы тоже выбрались из своих домов погреться на солнышке, а в Сент-Джеймс-парке и Памел, начали прогуливаться придворные со своими дамами. С начала реставрации Сент-Джеймс-Парк открыли для широкой публики. Поэтому не только благородные господа, но и все другие жители свободно гуляли по его широким аллеям и останавливаясь поглазеть, как король играет в пэк-мел, гоняя шары по зеленой траве. Карл в этой игре был также азартен, как и в других видах атлетического спорта.